Глава 3. «Сегодня в 9 утра я отзавтракал с директором по маркетингу отдела молочной продукции «Манон», одной из крупнейших агропромышленных корпораций в мире. Торговый оборот в 1998 году 84 84,848 миллиардов франков или 12,395 миллиарда евро в бункере из стекла и стали с дизайном в духе Альберта Шпеера». Альберт Шпейер 1905-1981, немецкий архитектор, член национал-социалистической партии, построивший в частности рейхсканцелярию в Берлине. Чтобы проникнуть внутрь, надо предъявить свой бедж. Империю йогурта охраняют строже, чем военный объект. Никогда еще молочные продукты не оберегались так ревностно, как теперь. Не хватает только табличек со сроком годности над автоматическими дверями — Мне выдали магнитную карточку для входа в лифт, но сперва я прошел через предбанник с железными турникетами, как в метро, и внезапно возомнил себя такой важной птицей, точно наносил визит самому президенту республики, а не какому-то старпёру какашнику в полосатой рубашке. ВКК. Высшие коммерческие курсы. Едучи в лифте, я продекламировал сам себе страфу Мишеля Уэльбека, сверкая никелем. Набитые кабины возносят на Голгофу у нас, к кресту. Повсюду секретарши Магдалины наводят торопливо красоту. Как-то странно и неуютно стало мне от этого холодного четверостишия. По зрелым размышлении приходишь к выводу, что совещание в то утро и вправду было куда важнее встречи с президентом. Более того, оно оказалось самым важным в моей жизни, и Б предопределило все, что случилось дальше. На девятом этаже «Манон» начальство щеголяет в полосатых рубашках и галстуках с узором в виде мелких зверюшек. Директор по маркетингу непрерывно терроризирует своих ассистенток, которые пухнут от невыплаканных слез. Его зовут Альфред Дюлер. Альфред Дюлер начинает все свои совещания одной и той же фразой. «Мы собрались здесь не ради собственного удовольствия, а ради удовольствия потребителя» как будто пресловутый потребитель — существо иной породы, человек низшей расы. От этих слов меня каждый раз мутит и тянет похвалиться харчами. Не правда ли? Странная реакция для того, кто горбатится во славу этих самых харчей. Представляю себе, как он по утрам отдается процедуре бритья, завязывает галстук, донимает деток вопросами о свежести своего дыхания, включает на полную катушку France Info, читает «Эко», стоя в кухне с чашкой кофе, Он не спит с женой аж с 1975 года, но и не изменяет ей, чего не скажешь о его половине. Он читает ровно одну книгу в год, да и та написана Аленом Дюамелем. Ален Дюамель — современный французский писатель консервативного направления. Он носит шикарные костюмы, свято верует в свою ключевую роль в холдинге, ездит на громоздком «Мерседесе», который утробно рычит в уличных пробках, Говорит по сотовой мотороле, звонко бибикующий в кожаном футляре над автомагнитолой пионер, откуда несутся рекламные вопли. «Касто, касто, касторама! Мамонт сокрушает цены! Выбирайте удачно, выбирайте с умом!» Он глубоко убежден, что рост производства — величайшее благо, тогда как этот самый рост все чаще и чаще выливается в перепроизводство, Карл Маркс, в горы бесполезных, ненужных вещей, которые рано или поздно погребут нас под собой, ибо у него есть вера. Он обрел ее на своих высших курсах, да уверуешь в рост производства. Давайте выпускать миллионы тонн продуктов, и мы будем счастливы. Слава экспансии двигателю заводов, которые двигают экспансии. Главное — не останавливаться и ничего не брать в голову. Мы сидим в конференц-зале, абсолютно пустом, как и все офисы мира, вокруг большого овального стола с бокалами апельсинового сока и чашками кофе, который разносят в термосе, потупив взор рабыни-секретарши от подмышек собравшихся, несет кислым потом вчерашних вечерних бдений. Дюлер открывает совещание с формулами. Все, что здесь прозвучит в высшей степени конфиденциально, протокол вести не будем, это собрание в условиях кризиса, придется изучить возможности новых закупок, но меня беспокоит ротация, конкуренты начали активно раскручивать товар-имитатор и, согласно данным из нескольких источников, намерены захватить часть наших рынков сбыта, так что мы стоим перед лицом реальной опасности. В Что, Джимми? Все сидящие за столом начинают дружно хмурить брови. Нам бы сюда еще каски, мундиры цвета хаки, доштабные да карты, и был бы точь-в-точь -точь самый длинный день. «Самый длинный день» — американский фильм, посвященный высадке союзников во Франции во время Второй мировой войны. После традиционных метеорологических комментариев Жан-Франсуа, аккаунт-менеджер нашего агентства, берет слово, дабы вкратце обрисовать исходное задание. Одновременно он включает проектор и демонстрирует на стене слайды. Итак, сейчас мы вам покажем скрипт 30-секундного ролика, призванного защитить Мегрелет от атаки дистрибьюторов товара-имитатора. Мегрелет от французского худышка. Напомню стратегическую цель, поставленную во время предыдущего заседания. «Мегрелет» выходит на разрушающийся рынок как инновационный продукт и предлагает новое видение товара благодаря новой эргономичной упаковке. Оторвавшись от своих шпаргалок, он меняет слайд. Теперь на стене возникает текст, набранный жирным шрифтом. «Ключевые достоинства бренда. Продолжение. Мегрелет. Эмоциональные характеристики. Для гурманов. Устоять невозможно. Удовольствие. Мода. Стройность. Красота. Полезный. Питательный. Рациональные характеристики». Поскольку никто не реагирует, он продолжает долдонить то, что отпечатала в Word 6 его ассистентка, у которой ребенок аккурат в тот день заболел атитом в яслях. Как было решено, 23 числа мы вместе с Люком и Альфредом основывались на мотиве потребительской выгоды «Смигрелет, я останусь стройной и, кроме того, буду питаться разумно благодаря повышенному содержанию витаминов и кальция». И действительно, анализ конкурирующих брендов в этом перенасыщенном секторе показал, что нам нужно делать ставку на двойную формулу «красота плюс здоровье» «Мегролет полезен и моему телу, и моему духу». Так сказать, и волки сыты, и овцы целы. Это речь плод изысканий отдела стратегического планирования «Две сорокалетние депрессушницы» и парочки замов по рекламе «Птенцов гнезда дижонского ВКК». Она составлена с учетом, в первую очередь, желаний и вкусов клиентов и обосновывает априори скрипт, коим я разродился вчера вечером. Но тут наш Жан-Франсуа, или попросту Джефф, перестает хихикать, осознав, что кроме него самого никто не веселится, и продолжает свой танец живота. «Мы разработали единую концепцию» которая совпадает с идеями текстовиков и одновременно способна сделать максимально привлекательным обещание бренда, в частности, на уровне визуального кода. Ну вот. А теперь передаю слово «Октаву». Поскольку «Октав» — это я, мне приходится встать и изложить проект ролика среди гробового молчания собравшихся, демонстрируя раскадровку из дюжины цветных картинок, нарисованных нашим художником за бешеной бабки. Значит так… Мы находимся на пляже Малибу в Калифорнии. Погода шикарная. Две ослепительные блондинки в красных купальниках бегут по песку. Вдруг одна говорит другой, аномастическая экзегеза входит в противоречие сложной герменевтикой. На что другая отвечает, осторожно, главное не впасть в онтологическую параномазию. А в это же время двое загорелых сирфингистов припираются прямо в море. Тебе известно, что Ницше вознес плаванию поистине гедоническую хвалу в своей книге «Эссе Хома на что другой сердито возражает. Ничего подобного. Он всего лишь защищал концепцию большого здоровья посредством аллегорического солипсизма. Мы вновь возвращаемся на пляж, где две девушки теперь чертят на песке математические уравнения. Диалог. Предположим, что корень кубический из х изменяется как функция на бесконечности. «Верно», — говорит другая, «но ты еще не отделила множество, которое стремится к асимптоте». Фильм завершается показом баночки Мегралет с титром Мегралет, чтобы стройным стать и притом соображать. В зале по-прежнему царит гробовая тишина Директор по маркетингу обращает взор на бренд-менеджеров, которые лихорадочно строчат в блокнотах, лишь бы их не заставили высказать свое мнение. Наконец, Жан-Франсуа решается, правда, без особого энтузиазма, исполнить свою партию. Ну и, конечно, в конце мы даем обычный джингл. Манон. Мы решили, что это интересный поворот. Представить на экране олицетворение стройности, ведущей в высшей степени интеллектуальные беседы. Кроме того, не будем забывать, что спорт на свежем воздухе все больше входит в мейнстрим. Впрочем, здесь возможны варианты. Например, парочка мисс Франция спорит о геополитике или обрезком мире 1918 год. Двой голых Чиппендейлов трактуют наготу как телесную свободу и отрицание постмодернистского отчуждения, и при этом демонстрируют накачанные мускулы и так далее. Разве не забавно? Чип-эндейлы, мужчины-стриптизеры, от названия известного стриптиз-клуба Чип-эндейл. Тут, наконец, прорезаются дюлеровы замы, которые комментируют услышанное в строгой иерархической очередности — «Мне импонирует такой подход. Я скорее за. Я не очень убежден, хотя сразу понял замысел. Это путь, требующий тщательного изучения. Причем, заметьте, каждый, как попка, слово в слово повторяет сказанное его непосредственным подчиненным. Наконец, очередь доходит до самого Дюлера. Главный с низшими не согласен. К чему нам тут юмор? В общем-то, Альфред Дюлер прав. Мне на его месте тоже было бы не до смеха. Довясь подступающей блевотой, я пытаюсь аргументировать свое мнение. Это просто необходимо для вашей марки. Юмор сделает ее более привлекательной. Он великолепно способствует запоминанию. Потребитель никогда не забудет того, что вызвало у него смех. Он сможет пересказывать эту хохму на званых обедах, на работе, на отдыхе. Возьмите, к примеру, комедии, которые сейчас идут на сцене. Люди ходят в театр или в кино, чтобы хоть немного развлечься. В ответ Альфред Дюлер изрекает следующую бессмертную фразу: Да, но после этого они же не едят кинопленку? Я прошу извинить меня и удаляюсь в туалет, думая по пути. Тебе, дерьмо собачье, уже готово место в моей книге. Ты у меня будешь наипервейшим героем, начиная с третьей главы, которую я так и назову Альфред Дюлер дерьмо собачье. Всякий писатель доносчик, а всякая литература донос. Какой интерес писать книги? если при этом не плюешь в лицо своим благодетелям. Так уж получилось, что я стал свидетелем определенных событий нашей эпохи, а кроме того, вожу знакомство с одним издателем, достаточно безумным, чтобы позволить мне их обнародовать. В начале пути я никого, ни о чем не просил. Я угодил в самое сердце страшного механизма, который все перемалывает на своем пути, и не надеялся выбраться из него целеньким. Я только хотел дознаться, кто же тут в силах изменить наш мир, пока не уразумел. Возможно, это я сам и есть.